Примечание. Выше тишина, озаряемая бурями. Умирающие бури озаряют тишину выше. Приведенный образец заслуживает внимания, поскольку это так называемый кетик сложная форма воринской поэзии. Кетик не только имеет одинаковый смысл при чтении в обоих направлениях, разрешается лишь изменять глагольные формы, но еще и делится на пять отдельных малых частей. каждой из которых представляет собой законченную мысль. Полное стихотворение должно представлять собой грамматически правильную фразу и теоретически нести глубокий смысл. Ввиду трудности создания кетика эта конструкция некогда считалась величайшей, самой впечатляющей из всех разновидностей воринских стихов. Тот факт, что этот кетик произнес неграмотный умирающий гердозиец на языке, который едва знал, заслуживает особого внимания. Конкретно этот кетик не удалось обнаружить ни в одном хранилище воринской поэзии. Так что весьма маловероятно, что объект просто повторял то, что когда-то услышал. Ни один из древнителей, которым мы его показали, не опознал стихотворение. Зато трое начали расхваливать его структуру и просили о встрече с поэтом. Мы представляем его величеству возможность в один из лучших дней разгадать значение того, почему бури могут быть важны и что может означать указание в стихотворении на то, что как над означенными бурями, так и под ними существует тишина. Йошор, глава тихих собирателей, его величество. Танатинав. 1173.